Не знаю, сколько было времени, когда вернулся Рамбам, зато помню, что мне снилось. Снилась мне Синтия. Запомнил я и то немногое, что на ней было. Только пара розовых домашних шлепанцев и верх от пижамы, который не столько прикрывал низ, сколько выдавался вперед, что помогало нам лучше узнать друг друга. Когда Рамбам появился с парой розовых шлепанцев, я подумал, что у меня дежавю времен службы в миротворцах ООН. Два года в джунглях барнеу не проходят даром. Как оказалось, шлепанцы предназначались не мне, а Рацу. Рамбам вручил их адресату, затем подошел к гардеробу, нашел ярко-красный махровый халат и тоже бросил его Рацу. Надевай, сказал он. В машине тебя ждет друг. В тот момент реплика казалась безумной, я решил, что Рамбам отъезжает. Но выдумка оказалась гениальной. Рацу надел шлепанцы и халат, после чего продолжила разливать кофе. Не завидую тому, кто тебя закадрит, заметил я. Брэннон упаковал свое оборудование, и мы сели пить кофе. «Ну все, скомандовал я, — «пошли». Было уже начало третьего, на улицах никого. Дождь совсем перестал. Несколько газет закручивались порывами ветра. На вандам припарковано несколько машин. На одной из них написанное от руки объявление магнитолы нет». Пяток пустых мусоровозов выстроен в ряд прямо перед ними, возглавляя парад черный Ягуар Рамбама», а в нем нечто вроде миниатюрного белого пуделя, тявкающего на нас переднего сиденья. «Одолжил у тетки, сказал Рамбам. Это была такая собачка, что даже одинокой старушке стоило подумать, прежде чем ее заводить. Моя кошка могла бы проглотить эту тварь на завтрак, но она не любит французскую кухню. Мы сели в машину. Рамбам выдал рацию миниатюрное переговорное устройство, умещавшееся в кармане халата. Он получил задание прогуливать собачку по Чарльз-стрит, делая вид, что он здешний, и сигнализировать нам при малейшей активности легавых. «Мы выпустили ратсо с собакой на углу 4-й Чарльз-стрит. Его зовут Дон Периньон», — сказал Рамбам. «Спасибо», — ответил ратсо. «Очень полезная информация». Мы припарковались поодаль в том же квартале, и все трое выбрались из машины. Рамбам огляделся вокруг, затем он вынул маленькую монтировку и что-то еще, чего и не разглядел, после чего справился с замком на двери бока меньше, чем за минуту. «А может, и быстрее». «Время тянется долго, если стоишь ночью посреди улицы и наблюдаешь, как парень в розовых ковровых шлёпанцах прогуливает крошечного пуделька». Оказавшись в прихожей, мы услышали мягкий щелчок и увидели, как зажглась красная лампочка детектора движения. Рамбам сразу заторопился. «О, чёрт», — сказал он, — «в нашем распоряжении максимум 60 секунд». Это означало 60 секунд до того, как вызов поступит в службу охраны, а оттуда — в полицию. Рамбам отковырнул коробочку с клавиатуры от стены, с ошеломляющей быстротой сдернул с шеи два проводка и закоротил контакты. Три минуты спустя мы были внутри офиса Бока, и Рамбам примеривался к шкафам с документами. Бок хранил папки с историями болезней в старомодных деревянных картотеках. Ловким движением Рамбам надавил на нижний ящик вниз и вперед, и этого оказалось достаточно, чтобы открыть картотеку. Через секунду у меня в руках была папка Уортингтона, а Бреннон настраивал свой минокс. «Хорошо, что мы взяли с собой Бреннона, потому что файл оказался толщиной страниц в 50 не меньше, а почерк у доктора такой, будто писал криворукий сапожник, и к тому же левша». Мик работал так быстро, как только мог, но Рамбам уже начинал нервничать. От этого занервничала я. «Ну как, Мик?» — спросил я. Готово, ответил он. «Тогда, ребята, зовите собак и ссыте в костер». «Это еще что такое?» — поинтересовался Бреннон. «Читай по губам, парень», — прошипел я. «Сваливаем отсюда к чертовой матери». Мы покинули помещение, забрались в машину и подхватили Рацию с Дон Периньоном на углу, где они закадрили блондинку с немецкой овчаркой. Мы забросили Бреннона на Бетфорд-стрит к обезьяне Лапе, но я взял с него обещание, что он проявит и напечатает плёнку завтра же. 20 минут спустя Рацию спал на кушетке, кошка была выселена мерзнуть на кресло-качалку, а я влезал в постель в надежде, что все эти телодвижения были произведены не напрасно. Еще я надеялся, что во сне ко мне вернется Синтия. Было у меня такое предчувствие.